голова 21 До сегодняшней ночи Аван ни разу не думал, что его ночным кошмаром не изобретательности Тно, мокро, тесно под землей пересчитай, но как ему в голову не пришла еще и биологическая угроза. Присутствие вдобавок ко всему этой грёбаной не разорвавшейся бомбы казалось более чем излишним, а труп не более чем декорацией. Как я впутался в эту заварушку. Здесь даже Майлза нет. Хотя нельзя не признать, Микобурный лабиринт оказался штукой впечатляющей и страшненькой одновременно. Обнаружение, предположительно, пустого цитагандийского бункера уже было интересным, но превращение этого бункера в затерянную сокровищницу гемгенералов Айвана буквально зачаровало. Что он, не человек, что ли? Непреодолимый соблазн и для любого из арков, и для него. Хотя, буквально в последнюю минуту, узнав о Тэш, чем этот бункер был раньше, а именно биолаборатории цитагандийских хаотов, он нашел в себе силы сопротивляться подобному соблазну. А этот идиот Амери полез внутрь. До нынешней секунды у Айвана не было причин не любить своего нового Шурина. Но это уж ни в какие ворота не лезло. Амери повернулся, чтобы вежливо предложить руку Хаут-бабушке и помочь ей переступить через порог овальной дыры, вырезанной ими в стене, и, между прочим, разрушавшей любой контур который мог существовать в старой лаборатории. Но разве кому-то было до этого дело? Только неодержимо Марковам. Высокая женщина склонила голову, подобрала пол и пальто и шагнула в дыру с достоинством старой королевы, которая возвращается в свои владения после долгого изгнания. Прочие арквы тут же просочились туда вслед за ней. Тэш перед тем, как зайти, оглянулась через плечо, и ее глаза сияли торжеством. Увы, задерживать дыхание до утра Айван был не в состоянии, и теж ему из вестибюля не было видно, как бы близко он не подошел и как не вытягивал шею. Он втянул побольше воздуха через фильтрующую маску, пригнулся и пролез в дыру вслед за всеми. Арквы разбежались по всему помещению, подняв повыше свои бело-зеленые люминофоры. Помещение было не очень большим, где-то 8 на 10 метров, хотя Айван заметил лестницу, ведущую на этаж вниз. Зато здесь было не продохнуть от всяческих ящиков, коробок и запечатанных контейнеров. Они стояли на полу, на обычных и лабораторных столах и под ними, на стульях. Что-то было выстроено аккуратными плотными стопками у стен до самого потолка, что-то в спешке свалено, как попало. Пыль, припорошившая здесь все, легла словно веером, расходящимся от заложенного камнем входа в дальнем конце комнаты. Но в целом лаборатория выглядела точно так же, какой была в день, когда ее запечатали. Неужели Айван вдыхает сейчас воздух столетней давности? Пара-другая молекул, которого могли некогда пройти через легкие принца Ксава или пока еще не безумного принца Юрия или еще кого-то из его прославленных бараярских предков. Леди Гемы Стив удовлетворенно огляделась, поднялась на один из ящиков и стянула свою маску. Почти все остальные последовали ее примеру. Айван свою не снял и так же, как нервно отметил он, поступил и биолог Амери. «Здесь внутри мы сможем разговаривать нормальным голосом», — объявила она всемарковым. «Разумеется, не топать громко, не орать и не вопить». «Не вопить, ага». Хорошо, что она напомнила Айвену об этом вовремя. До него вдруг дошло, что он только что проиграл свое крупнейшее за многие годы пари. И все последствия его потрясённое воображение пока было не в состоянии представить. Но он хотя бы не носится по комнате, сходя с ума от жадности, как джексонианцы. Этот тяжёлый. Изумруд сняла сверх одной из стопок пластиковый ящик и чуть потрясла. Внутри что-то сдвинулось. Как вы думаете, там может быть золото? Тежа, Риш и Гуля столпились вокруг неё. иван заворожённо смотрел поверх их плеч, как Зуми поддевает крышку. В ящике оказалась большая прямоугольная шкатулка из полированного дерева. Золотая застежка уступила зеленым пальцем Зуми, откинулась подбитая бархатом крышка. — <céu> с разочарованием протянула Риш. — Просто куча старых ножей. Тэш достала один. — Хотя довольно изящных. Айван, наконец-то хорошенько рассмотревший этот лоток со скобяным товаром, протянул руку и дрожащими пальцами забрал добычу тешь. у Тэш. Это кинжал-печатка времен изоляции. Графский герб на рукояти. Боже правый, они здесь все! Под верхним лотком с двадцатью кинжалами обнаружился второй, затем третий. Айвен опознавал гербы один за другим. Фарынис, Фартала, Фарвользе, Фарлопулос. хрена себе! Фаркосигановский тоже тут. А вот и Фарпатриловский. Как будто древний совет графов поднялся на перекличку. Это полный комплект. Полный комплект кинжалов-печаток всех 60 бароярских фальцграфов, живших сто лет назад. Коллекция какого-нибудь выдающегося знатока из гем-офицеров. Они хоть сколько-нибудь стоят, простодушно поинтересовалась Эстэш. Выглядят они не слишком интересно. Обычные форские кинжалы-печатки тех времен уходят где-то за десять тысяч марок. Сумма выше, если речь идет о ком-то известном. 10еро больше если это граф или принц у моего кузена майлза есть один такой кинжал буквально бесценный и с его помощью тот открывает письма припомнил лайван а полный комплект гарантированно не поддельный он попытался умножить в уме но голова кружилась от 6 до 10 миллионов бароярских марок или бетанских долларов уточнил шив подходя и тех и других ответил айван Его трясло. Он запоздал, сообразил, что, наверное, ему следовало сказать, «О, это просто куча пыльных ржавых старых ножей. Если они вам не нужны, давайте я их заберу». И это всего лишь первый ящик, а здесь их сотни. Ему внезапно захотелось носиться по комнате, словно сумасшедшему, и вскрывать контейнеры. И вопить. Гагат поддел крышку следующего ящика и заглянул внутрь. «А это что?» — озадаченно задал он вопрос в воздух. Айвон вытянул шею. На первый взгляд перед ним была куча старой электроники и несколько плашек грифельного цвета. Леди Геми Стив, прокладывающая путь по комнате между стопок и куч, остановилась и заглянула ему через плечо. Нахмурившись так же недоуменно, как ее внук, она помолчала и объявила. «Произведение искусства?» Потом подумала еще и добавила. «А может быть, оружие...» «Я не уверена. Отложи это пока в сторону». «Как там называют археологи то, что не подходит ни в одну категорию?» «Церемониальные объекты?» Наугад прикинул Айван. Он повернулся и тут же уперся взглядом в выгоревший прозрачный пластик другого контейнера, кажется, туго набитого распечатками. Точнее, бумагами, учитывая время. Он снял контейнер со стопки его собратьев, отщелкнул крышку испытал запоздалое облегчение, когда его содержимое не рассыпалось пылью на месте. Должно быть, кто-то был очень аккуратен со всеми этими штуками. Айвен припомнил, что он сейчас и так в перчатках, и попытался пролистать верхний слой. Настоящая, старомодная бумага, да. Часть страниц слиплась. Он выхватил глазами приветствие в начале письма, написанного от руки выцветшими бурыми чернилами. «Дорогой Юрий». Но, разумеется, совершенно не обязательно, чтобы это был тот самый Юрий. Айван аккуратно вытащил лист. Перепрыгивая взглядом через абзацы, он разобрал какие-то рассуждения насчет армейских реквизиций и подпись «Твой брат и собрат по оружию Ксав». До выголения удар бы хватил. «Что там?» — спросил возникший рядом Шиф. Айван вздрогнул. Но, наконец-то, его язык снова поступил под контроль мозга, Поэтому он беспечно бросил «Так, ерунда, просто какие-то старые бумаги и письма». Торопливо положил лист лицом вниз, закрыл контейнер и плотно защелкнул крышку. И вернул контейнер наверх стопки, просто на всякий случай. «Наверное, не стоит с этим возиться и распаковывать. Давайте поищем золото, а?» «О, это само собой», — ответил Шиф. У противоположной стены жемчуг обнаружила очередную стопку маленьких тяжелых ящичков, запертых, с вырезанной на крышке печатью девятой сатрапии. Стар принесла металлическую полосу, добытую в ящике лабораторного стола, и вместе они поддели и вскрыли крышку. Жемчуг показала всем цилиндрический сверток, сверкающий сквозь пластиковую упаковку. «А вот и золотые монеты. Ты была права, бабушка». Леди Гэм Стив, которая в эту минуту обходила все шкафы и древние отключенные холодильники, внимательно проверяя их содержимое, пресыщенно отмахнулась в ответ. «Да, прекрасно, милая». те же Риш подбежали посмотреть. Айвон уложил кинжал обратно в его бархатное ложе, преодолев искушение сунуть клинок фарпатрила в себе в карман. Благоговейно закрыл и защелкнул крышку и пошел за ними. Жемчуг разорвала обертку. Оттуда ярким звенящим потоком хлынули монетки, и раздала их всем в руки посмотреть. Эти монеты девятой сатрапии стоят на коллекционном рынке много больше своего номинала, ведь после оккупации большую их часть переплавили, а банкноты сожгли. Хотя... Айван отметил, что этих ящичков целая стопка и мысленно умножил. Наверное, вам не стоит их выпускать в оборот все сразу, чтобы не обрушить цены. Шиф одобрительно похлопал его по плечу своей лапищей. «Неплохо соображаешь, Айвен Ксав. Мы еще сделаем из тебя, Джексонианца». Но и он с любопытством покатал несколько монет в пальцах, прежде чем убрать в карман. Поднявшись на пару ящиков, Шиф оценивающим взглядом окинул комнату. «Я знаю, дети, что всем вам не терпится открыть подарки, да и мне самому тоже», — громко провозгласил он. «Но делу время потехи час». Это казалось не по-джексониански сентиментальным, но Айван подумал, что, возможно, именно так Шив пробил себе путь на самый верх джексонианского дома. — Полную инвентаризацию отложим на потом, — продолжал он, — до какого-нибудь безопасного места. Этой ночью время деньги. Здесь нам засиживаться не стоит. По комнате пронесся слабый стон разочарования, но не протеста. Отпроски Шива признали справедливость его утверждения. Шив перевел взгляд на старшую дочь. «Стар, ты должна была охранять вход». «Я заперла дверь, папа, и я хотела посмотреть». «Да-да», — он понимающе махнул рукой. «Но теперь пора. Возвращайся на свой пост». «Вы двое, Гагат и Зуми. Нет, лучше Риш. Иди с ним. Ты сможешь его контролировать. Отправляйтесь и уберите ту грязь в туннеле». Заодно каждый из вас может захватить с собою груз. Этой ночью нельзя терять времени на порожние ходки. А ну, брысь!» Они оба схватили по ящичку с монетами, даже Гагат слегка запыхтел, поднимая его на плечо, и, переступив высокий порог, исчезли за овальной дырой в стене. «Кое-что из этого придется выбросить», — пробормотала Юдин, подавая мужу руку и помогая слезть с импровизированной трибуны. «Все равно получатся пустые ходки». «Хм, верно. Что ж, если комната внизу такая же, как эта, нам одного фургона не хватит, и одной ночи тоже. Сегодня мы должны взять то, с чем уже понятно, и кому-то из нас придется остаться тут завтра на день, чтобы рассортировать остальное». Она кивнула. Еще пару детей Шиф отрядил разбирать стопку ящичков с золотом, вытаскивать их в вестибюль Микабура и составлять там в ожидании переноски. Леди Гем и Стив с удовлетворенным возгласом выпрямилась, обнаружив что-то в шкафу у дальней стены. Айвен и Юдин обернулись к ней. «Что ты нашла, мама?» — поинтересовалась Юдин, пробираясь в ту сторону между ящиков. Айвена тэш пошли следом. В руках у леди Гем Стив было нечто похожее на чрезвычайно элегантный боевой ремень портупею. «Мой старый пояс биозащиты. Интересно, он еще работает?» И со смущающей женской непосредственностью она добавила «Интересно, он на мне еще сойдется?» Она выскользнула из пальто и затянула пояс на талии, и улыбка искреннего удовольствия осветила ее лицо, когда выяснилось, что да, сходится. Она подняла руку, коснулась своих коротких волос, и улыбка померкла. Длинные пальцы пробежались по поясу слева, там, где очевидно была панель управления. И внезапно вокруг леди Гем и Стива раскрылось мерцающее силовое поле. Айванаш отскочил, задев стопку коробок, которые пошатнулись и попадали с глухим стуком. Она коснулась другой кнопки, и сферическое поле превратилось в узкий овал, более плотно облегающий очертания фигуры. Казалось, она стоит внутри полупрозрачного вытянутого яйца. — Эй, а что насчет никаких следов от электронной аппаратуры? — в панике завопил Айвана. «Стоп, погоди. Все наоборот. Он же хочет, чтобы СБ свалилось им как снег на голову, верно? Причем так, чтобы он оказался ни при чем и сдержал свое слово перед теш А это идеальный случай». Леди Гема подняла взгляд на потолок. «О, нет, сквозь эти стены никакие сигналы не проходят». А Эван мысленно выругался. Однако свое трещащее поле она все-таки выключила. Тут Айвен прищурился, запоздало припоминая. «Погодите. Я что-то в этом роде уже видел. Там, на этикета, когда нас с Майлзом отправили представлять Барояр на похоронах цитагандийской императрицы. Двенадцать... Нет, тринадцать лет назад. Шары их аут-леди. Все ауд женщины передвигались на парящих креслах, каждая в своем защитном поле, очень похожем на это». Леди Гемы Стив поглядела на него с удивлением. Верно. Пояса биозащиты стали символом статуса хаутов Лично я не одобряю то, что их приладили к парящим креслам, отняв исходное предназначение в пользу зрелищности. Порой я задумываюсь. Неужели моя прежняя каста приходит в упадок? Пожалуй, тогда хорошо, что я с ней рассталась. В наши дни молодежь не имеет никакого представления о том, как тесно связаны форма и функция. А еще называют себя художниками. Значит, заметила Айвен, обескураженный тем, что его некогда устоявшиеся представления грубо перевернули вверх дном. Шары Хаутледи происходят от костюмов биозащиты? Но теперь они не для этого? О, разумеется, защищают они до сих пор, пробормотала леди Гем и Стив и целеустремленно направилась к лестнице. Юдин пожала плечами, подхватила ближайший ящик и повернулась к выходу. «Тэш, Айван Ксав!» Теперь, признав за ним статус добровольца, она произносила его имя чуточку теплее, пора за дело и побыстрее. Тэш послушно взяла следующий ящик, а Айван с некоторым сомнением еще один, и его вес чуть не выдернул ему руки из суставов. «Черт побери! Что он собирается тут внизу делать? Общий восторг — штука заразительная!» За ним можно многое забыть, но он-то здесь совсем не по той причине, что все остальные. Может ему представиться какая-нибудь возможность, пока он будет помогать таскать все это добро по проклятому извилистому туннелю? Да, тесному и темному, но хоть одиночество ему сейчас не грозит. Они выстроятся точь в точь как цепочка муравьев, термитов или каких-то еще общественных насекомых с земли в узком ходе, Зато едва Айван донесет свою первую ношу до вестибюля под вертикальной шахтой, он сумеет вернуть себе наручный ком. И тогда, — он посмотрел на Тэш, — вот тогда перед ним встанет настоящая дилемма. Амери, задержавшись перед проемом, полуобернулся к отцу. — Как думаешь, что эффективнее? Каждому нести свой груз до шахты или передавать их друг другу по цепочке? — Передавать, — без колебания решил шиф тоже взявшийся за ящик. Надо расставить всех через равные промежутки. По времени, а не по расстоянию. Туннель петляет и идет вверх-вниз. Значит, на некоторых участках мы будем двигаться медленнее. Америк кивнул и вышел за порог. Айвон мысленно чертыхнулся. Но возможности добраться до выхода он пока не потерял. Просто не так сразу. Сейчас ему почти так же не хотелось покидать едва изученную сокровищницу, как совсем недавно не хотелось в нее входить. Если бы он только мог... Амери попятился сквозь рваную овальную дыру, закидывая руки за голову. Он что, потягивается? Вроде никто еще не начал уставать. Вслед за ним через порог переступил совершенно незнакомый Айвену тип с парализатором, нацеленным Амери под ребра. Сердце Айвана чуть из груди не выпрыгнуло, и он споткнулся на полушаге. Затем также спиной вперед внутрь шагнула уходившая в вестибюль жемчуг, а за ней вошел немолодой мужчина с парализатором, а потом еще один, третий. Это были не СБшники в штатском. Хотя Айван точно не знал, какие именно неочевидные признаки он уловил спинным мозгом, не считая отсутствия Байера Лефаратиера. Но, видит Бог, в своей жизни он навидался из бэшников и был прискорбным образом уверен, что не ошибается. Охранники из гаража? Нет. Эти были бы в форме. Очень осторожно Айван поставил свой ящик на ближайшую стопку, освобождая руки, и заступил перед застывшей в шоке Тэш. — Ты знаешь, кто это? — шепнул он почти беззвучно. — Серый мола Папа просто нанял его для перевозки, но... Но парализаторы, да уж. И нет сомнений, на кого они нацелены. Почти без запинки Айван перевел джексонианская перевозка, как более откровенная бароярская контрабанда. Да, нынче ночью у него внимания ни не к черту. Он даже не задумался, как Шиф намерен вывести все эти сокровища с планеты. Наверное, рано или поздно он задал бы себе этот вопрос. «Черт!» Процедил Шифарква тоном бесконечного отвращения, медленно опуская свой ящик на пол. Парализатор в руке мужчины постарше качнулся в его направлении. «Имола, ах ты чертов идиот!» «Вот уж нет, Шиф!» — любезно ответил тот. Шиф закатил глаза. «В первую очередь, момент ты выбрал, хуже некуда. Дай ты себе труд подумать, то понял бы, что брать нас нужно завтра ночью» когда мы сами разберем для тебя сокровищницу. Ты получил бы сразу и нас, и товар. Вы, комарцы, меня с самого завоевания изумляли до чертиков. Зато мы вас всех врасплох застали, верно? А завтра вечером ты был бы уже на стороже, и, мол, оглядел помещение, хотя мне кажется, что ты и так не был со мной откровенен. Может, после того, как мы отправим вас путь, то вернемся сюда и сами все вычистим». «Ох!» — выдохнул Шив Смерев страдальческим взглядом энергетическое оружие и наручные комы противника. «У вас тут будет славная компания, гарантирую!» «Впустую погубить такой шанс!» — горько произнесла Юдин, шагнув за спину мужу. «Просто плакать хочется!» «Или сплюнуть, что более верно, сплюнуть яд!» «А, Юдин!» «Привет», — произнес им моло, приветственно кивая и осторожно поводя стволом в ее сторону, — «должен признать, ты неплохо сохранилась». Шив сказал, что ты с ним. Не стоило ему тебя упоминать. Такое искушение для мужчины слишком жестоко. Ты хоть представляешь, сколько дом Престон предложил за то, чтобы Аркф доставили к нему? Поодиночке или оптом?» «Меньше, чем составили бы те пятнадцать процентов», — рыкнул Шиф. «А теперь ты не получишь ничего. И мы тоже». «Ой, нет!» — прошепнула Тэш Айвену на ухо. «Он нас точно хочет криоза морозить. Таким способом он тайно вывозит с планеты людей, чтобы те не сопротивлялись. Жуть какая! Вполне понятный соблазн себя обезопасить». Арквы по всей комнате зашевелились, стараясь делать вид, что не представляют угрозы но не особо в этом преуспели. Жемчуг неуверенно предложила. Может, пусть они нас парализуют, тогда им придется дольше отсюда выбираться? — Всегда пожалуйста, — ухмыльнулся Эмола. — В таком случае нам не придется слушать ваше нытье. Машина подана, в мой фургон все поместитесь, и еще место останется. С вашей стороны было так любезно самим его заказать. — В этом нет необходимости, — — произнесла леди Гема Стив громким, но дрожащим голосом. — Пусть никто не двигается, а то кто-нибудь может пострадать. Она вышла с лестницы и буквально заковыляла к двери. Нечто новенькое для леди Гема Стив. Ее протянутая рука дрожала так, словно хрупкая старая женщина была готова вот-вот свалиться. — А это кто такая? — пробормотал один из здоровенных громил и Молы. Айвон мгновенно решил, что эти двое даже до бюджетных ниндзя не дотягивают, но притом остаются опасны, как опасен любой вооруженный противник для безоружного. В его руках Айвон с негодованием заметил свой собственный армейский парализатор — хорошее оружие, которое тут явно подобрался со скамьи при входе, сменяв на него дешевую гражданскую модель. Рукоять прежнего оружия все еще торчала у него из кармана. — Моя бабушка! — ответил Амери, внезапно насторожившись. — Ей сто тридцать лет. — Нет смысла ни обижать, ни похищать ее. Ручаюсь, в списках Престона ее имени просто нет. Она не имеет для вас никакой ценности. Оставьте ее в покое. — И вправду нет, — начал Балаймола и вдруг сощурился. — Стойте! Это же Мать Юдин, Аут! Его предупреждение запоздало на секунду. Айван напружинился на пятках, когда леди Гем Стив как бы бесцельно добрела до этой троицы, и ее дрожащая рука коснулась пояса. С глубоким раскатистым рыком сферическое силовое поле развернулось на полную мощность, пришпилив вопящего имолу к стене у двери и сбив с ног одного из его подручных. Айван заранее выбрал себе цель. Того здоровенного ублюдка, который украл его парализатор. Палец бандита напрягся на курке. Ствол веером обвел комнату, но ничего не случилось, кроме того, что Айван врезался в него всей своей массой, отшвырнув в проем. Противник оказался сильным, злобным и... медленным в сравнении с привычными спарринг-партнерами Айвана. Пара тычков в дыхательные горлы и несколько ударов в нервные узлы, и бандит номер два охотно позволил Айвану выломать у него из пальцев бесполезное оружие, Сам группируюсь для броска, который отшвырнул бы более легкого противника на кучу ящиков. Он оказался крайне, хоть и кратковременно удивлен, когда луч парализатора ударил его в упор, прямо в голову. Айван разогнулся, дыша глубоко, но не слишком тяжело. Сердце подстегивал скорее адреналин, чем физическое усилие. Тэш смотрела на него сверху вниз с глубоким одобрением во взгляде. Металлическая полоса, та самая, которой вскрывали ящики, зажатые у нее в руке, не пригодилась. Зато могла бы весьма удачно подойти к вечернему наряду фор-леди. На Айвана накатило внезапное веселое возбуждение, и он усмехнулся ей в ответ. Маску-фильтр, которая слетела во время драки, он даже не удосужился надвинуть снова. — А еще говорил, что ты кабинетный вояка, — пробормотала Тэш. — Но кабинет-то бароярский, — ответил он негромко и поднялся на ноги. Они с Тэж одновременно смерили взглядом поверженного противника. Тот валялся навзничь, ногами в комнату и головой наружу. Ухватили защиколотки и втащили внутрь, чтобы не мешался на дороге. Айван с особой гордостью отметил, что Тэж не позаботилась, чтобы тот не ударился головой о порог. Это было или по-настоящему храбро, или так же глупо. Заметила Тэш, к чему восхищению примешалась нотка сомнения. Вот так взять и кинуться на него с голыми руками. Айвен испытал искушение подтвердить свою храбрость, но опасался, что глупость ему поставят в вину первой, поэтому скромно признался. «Ни то, ни другое. Я увидел, что он позарился на мой парализатор. Это оружие последней модификации, закодированное исключительно под мою руку» пока такие выдают лишь офицерам и еще спорят стоит ли вооружать имея рядовой состав О прекрасно проходя мимо заметила юдин говорила же твоя мать что ты просто не можешь быть идиотом и молы и его второй напарник были побеждены и разоружены и мола вы силовым полем должно быть это все равно как налететь на здоровенную шоковую дубинку которую направляет сильно рассерженная Хаутесса. Леди Гемы Стив, оскалив сжатые зубы, наконец-то выключила свое древнее поле биозащиты, и протестующий взыв напоследок оно опало. Гуля, уже завладевший одним из парализаторов, наклонилась над сопротивляющимся бандитом номер один, которого совместными усилиями едва удерживали изумруты и Амери и выстрелила ему в основание шеи, тот дернулся и замер. Тогда освободившиеся Зуми и Амери в четыре руки подняли с пола трясущегося пожилого типа, которого Тэш назвала Эмолой, и приперли его к стене. — Я с удовольствием испробовала бы на нем действие Микабура, — точно выверенным голосом заметила леди Гем и Стив, — но подозреваю, что результат придется ждать слишком долго. Возможно, этажом ниже я отыщу что-нибудь более быстродействующее. «Незачем», — заметил шив подходя к своему давнему другу-врагу. «Высокие технологии нам не понадобятся». и Эмола, завороженно и испуганно, не сводил с него глаз, но осознал свою ошибку, когда более высокая Юдин резко развернулась, схватила его за горло и оторвала от земли, прижав к стене со всей своей полухаутской силой. «Где мои дети? Ты, бесполезный мешок с жадностью!» — выдавил тот, закатив глаза. Шиф произнес ему на ухо тоном, похожим на мурлыканье тигра. — Стар, Гагат, Риш, вы должны были разминуться с ними по пути сюда. Что вы с ними сделали? — Ага, по-быстрому играем в хорошего и плохого Кордона, — понял Айван. Точнее, в плохого и еще хуже. Он подозревал, что при необходимости эти двое без труда поменяются ролями. И ни за что на свете не стал бы в это вмешиваться. — Сколько человек ты оставил снаружи? — продолжил Шиф. Юдин позволила ему олеглотнуть воздуха. Он благоразумно использовал эту секунду, чтобы выдохнуть. Одну видел, только. Высокая. Юдин немного подождала и позволила ему еще один вдох. — Правда, мои парни подстрелили ее. И в фургон. Снова долгая пауза. Четверо. — Ждем отставших. «Перекрестный огонь! Не сбежать!» После очередной паузы, которую и Мола счел явно бесконечной, Юдин наконец-то выпустила его. Он скорчился на полу, яростно растирая горло. «Если это правда, — усомнилась Зуми, — где тогда Гагат и Пока длилось это шоу, Тэш нащупала руку Айвана. Теперь ее пальцы тревожно сжались. «Как же мы выберемся, если они поджидают нас у единственного входа?» — пожаловался Амери. — О! — печально вздохнул Шиф. — Думаю, все, что нам остается, сидеть и ждать. Скоро сюда явится отчим Айвана Ксава забрать свой выигрыш. Он скрипнул зубами, помолчал секунду и добавил. — Проклятие! Нам же почти удалось! — Что за Айван Ксав? — вопросила Мола, явно озадаченная расширением списка игроков. — А его отчим? — Это я! — с фальшивой любезностью представился Айван, вступая в разговор. А мой отчим раньше управлял вот тем здоровенным зданием. Поскольку он был не до конца уверен, где находится лаборатория по отношению к штаб-квартире СБ, и в какую сторону блуждающий Микобур проложил свой туннель, то просто обозначил жестом направление куда-то вверх. В полном людей без чувства юмора, внимания которых все так старались не привлечь. «Все, кроме тебя». Но все нормально, я уверен, ты с ними познакомишься очень скоро и очень близко. Ну, и наоборот. Кажется, до Эмола дошла мысль, СБ идет за тобой, что почти соответствовало истине. Но остального он так и не понял. Он в недоумении уставился на Айвана, потом снова на Шива. «Может, — прохрипел он, — тогда нам снова стать одной командой, а?» Шив только фыркнул. «Не знаю, папа». Вмешалась Гуля, задумчиво похлопывая трофейным парализатором по ладони. «Может, нам стоит пересмотреть наши пла?» Точно пара гигантских ладоней накрыла Айвана сверху и схлопнулась. Взрыва он просто не услышал, потому что на мгновение оглох. Зато почувствовал его всем телом. Наверное, Тэш закричала. Во всяком случае, ее рот открылся. Айван снова шлепнулся на пятую точку. Пара ящиков с грохотом бухнулись на пол, стопки рассыпались. И все закончилось. Все арквы удивленно глотали и двигали челюстями, стараясь оживить свои барабанные перепонки. Завопил мола его голос донесся словно издалека. — Это что за черт? айван приподнялся на колени. сержанта Абеляр и его бомба с часовым механизмом. Выдавил он сквозь звон шипение и рокот которые, увы, не все исходили изнутри его головы, сработало с задержкой на 35 лет.